Рано поутру я исчезал в катакомбах точно крот и обычно появлялся на поверхности лишь к обеду. Подвал был скудно освещен только несколькими тусклыми лампочками. Он напоминал мне о моих брюссельских временах, и поначалу я даже слегка побаивался, не слишком ли назойливым будет напоминание. Потом, однако, решил помаленьку и осознанно привыкать тем самым постепенно изживая в себе болезненный комплекс. Мне уже не однажды в жизни случалось проделывать над собой подобные эксперименты, превозмогая непереносимые воспоминания сознательным привыканием к чему-то сходному, но не столь непереносимому. Мало-помалу я претерпелся к темным сводам катакомб и к шуму грузовиков и легковушек над головой. К тому же мне постепенно удалось разгородить некоторые участки свободного пространства. Часть вещей оказалась таким барахлом, что его и хранить-то не стоило. Тут были и поломанные кухонные табуретки, и пара никуда не годных драных кушеток стандартного фабричного производства. Подобный хлам Сильвера просто выставляли к ночь на улицу, а рано утром его забирала бригада городских мусорщиков». Однажды, уже после нескольких дней работ в подвое, под грудой ветхих, не имеющих почти никакой ценности фабричных ковров, я вдруг обнаружил два молитвенных ковра, один с голубой, другой с зеленой, мехрабными нишами. И это были не современные копии, а оригиналы, каждому лет по сто пятьдесят, и в хорошей сохранности, гордый как терьер с добычей. Я вытащил их наверх. В магазине восседала помпезная дама, вся увешанная золотыми цепями. — А вот и наш эксперт, сударыня. Глазом не моргнув, сказал Сильвер, едва он меня заметил. — Сье Зоммер из Парижа, прямо из Лувра. Предпочитает говорить по-французски. — Что вы скажете об этом столике, господин Зоммер? — Превосходный Людовик XV, дивная чистота линий и сохранность отменная — редкая вещь, — отпарировал я сильным французским прононсом, а затем для пущего эффекта еще раз повторил все то же самое по-французски. — Слишком дорого, — решительно заявила дама, брякнув цепями. — Но позвольте, — слегка опешил Сильвер, — я вам пока что и цены-то не называл, неважно все равно слишком дорого. — Хорошо, — согласился Сильвер, мгновенно обретая присутствие духа. — В таком случае, сударня, назначьте цену сами. Теперь настал черед дамы слегка опешить. Поколебавшись немного, она спросила, а ковер сколько стоит? И ткнула в ковер с зеленой нишей. — Ему нет цены, — ответил Сильвер. — Это фамильная реликвия перешедшая мне по наследству от матушки. Она не продается. Дамор смеялся. Лиликвия – это тот, что зеленый встрял я. А вон тот голубой — это моя собственность. Я принес показать его господину Сильверу. Если он его купит, у него будет пара к зеленому. Это повышает стоимость обоих ковров процентов на двадцать. — У вас что, вообще ничего купить нельзя? — ехидно поинтересовалась. — Дома чего же? — столик и все прочее, что на вас смотрит, — смиренно ответил Сильвер. — И зеленый ковер тоже? Загвоздка с коврами состояла в том, что Сильвер явно не знал, что это вообще такое. А я понятия не имел, сколько они могут стоить в долларах и у нас не было никакой возможности сговориться. Дама в цепях восседала между нами и пристально следила за каждым нашим движением. — Так и быть, — решился, наконец, Сильвер. — Только для вас. — И зеленый ковер. Дама хмыкнула. — Так я и думала. И сколько же? — Восемьсот долларов. — Слишком дорого, — изрекла дама. — Похоже, это любимое ваше присловие, сударыня. — А сколько бы вы хотели заплатить? — Нисколько, — отрезала дама, вставая. — Просто хотела послушать, что вы еще придумаете. Одно надувательство. И, брицая цепями, направилась к выходу. По пути она опрокинула голландский светильник, даже не подумав его поднять. Сильвер поднял его сам. — Вы замужем, милостивая государыня? — спросил он вкратчиво. — А вам-то какое дело -то? Никакого, просто мы, мой коллега и я включим сегодня вашего достойного всяческого сочувствия супруга в нашу вечернюю молитву по-английски и по-французски. — Это больше не придет, — сказал я. — Разве что с полицией. Сильвер отмахнулся. Зря, что ли, я столько лет был адвокатом. А купить эта корова все равно ничего бы не купила. Эти стервы разгуливают по городу тысячами, им скучно. Вот они и не дают жизни продавцам. Главным образом в магазинах одежды и обуви. Сидят часами, примеряют без конца и ничего не покупают. Он перевел взгляд на ковры. — Так что там у нас? с фамильной реликвией моей матушки. Это молитвенный ковер начала XIX века, быть может, даже конец XVIII, Малая Азия. Очень миленькие вещицы считаются полуантиком, настоящий антик XVI и XVII столетия. Но таких молитвенных ковров очень мало и они обычно персидские. И сколько же, по-вашему, они должны стоить? В Париже до войны у торговцев коврами около пятисот долларов. За пару? За штуку! Черт побери! Вам не кажется, что неплохо бы это отметить чашечкой кофе? Мы начали переправу через улицу, причем сильвер такой самоубийственной удалью, что немедленно принудил к остановке заверещавший всеми тормозами форт, водитель которого осыпал его целым градом нелестных эпитетов. Баран безмозглый был из них самым мягким. Сильвер со слепительной улыбкой помахал ему вслед. — Так, — сказал Сильвер, — теперь самолюбие мое удовлетворено, а то это стерва изрядно его потрепала и, поймав мой недоуменный взгляд, пояснил. «К сожалению, я очень вспыльчив. Этот водитель имел полное право меня обругать, а стерва никакого. Теперь все уравновесилось, внутренний покой восстановлен. Как насчет круассана?» «С удовольствием». Я не вполне оценил логику сильверовых рассуждений, но был готов оценить круассан.